Глава 4. Лос-Анджелес. Настоящие дни. Мелодичная дрель входящего на телефоне противным эхом прошлась по сознанию, заставляя Александра открыть глаза. 50 квадратных футов единого пространства холостяцкой квартиры в районе Вестфуда, исполненные в серо-бежевой цветовой гамме, хранили полумрак. Плотные тяжелые портьеры закрывали и без того небольшого размера окно, не позволяя давно стоящему в зените солнцу проникать в помещение и портит сон хозяину жилища. После ночных посиделок и утреннего происшествия в доме Вероники Картер вернулся домой и первым делом отдал распоряжение одному из ближайших помощников разузнать о девушке всю подноготную. Совершенная оплошность никак не давала покоя, и Алекс решил, что стоит поставить на паузу всю текучку и сосредоточиться на предстоящей работе. Судя по тому, что мужчина успел понять, дело будет не из легких. Чего только стоило странное поведение девушки, с которой придется сотрудничать. Уже не говоря о том, что добыть информацию о новой знакомой обычным способом в режиме онлайн у него не вышло. Предчувствие, что дальше будет не менее разнообразно, не покидало его. А обычно Картер всегда доверял своему чутью. Оно не подводило мужчину еще никогда прежде. С этими мыслями он проспал чуть более суток предварительно измотав организм трехчасовой тренировкой и несколькими бутылками виски. Никак иначе прогнать из головы образ серых глаз, переполненный презрением в его адрес, не получалось. «Картер!» — хрипло ответил мужчина, принимая сигнал вызова. «Ты все еще спишь?» — возмущенно воскликнул Льюис. «Какого хрена, Алекс? Вермут будет ждать через двадцать минут в своем номере в Хилтоне! Твою мать, пошевеливайся!» продолжал додавать друг. «Только попробую опоздать!» «Ну что ты, Сэм!» усмехнулся Александр. «Как я могу! Буду через пятнадцать минут!» Не дожидаясь ответа и очередной череды нотаций со стороны друга, Картер отключился. А уже через три минуты армейская привычка на быстрые сборы давала о себе знать. Одетый в черный костюм поверх белой рубашки уселся за руль своего серебристого «Шевроле Камара». Даже галстук успел завязать по дороге как и изучить краткую информацию по поводу будущей встречи, посланную ему Сэмом накануне, которую он должен был усвоить еще вчера. Контракт с известным российским миллиардером подразумевал стандартный перечень охранных услуг по мере нахождения заказчика на территории Соединенных Штатов Америки в течение месяца, что было самым заурядным заданием из числа тех, что выполнял Картер, завидным постоянством. Но в конце был прописан пункт о дополнительной услуге завуалированный смысл которого был не совсем понятен и подлежал обсуждению в более развернутой форме приложения к договору, которого в документах не оказалось. К тому же исполнителем на предмет оговоренных в том приложении должен быть Александр Картер единолично. Ни одного упоминания Ники или другого лица женского пола, которое могло бы ею быть, Алекс также не нашел. Неужели повезло и удалось избавиться от девицы с такой легкостью? Или он снова чего-то не понимает проранный светлый гостиный номера класса люкс уставленный итальянской мебелью в мягкой золотисто бежевой гамме к приезду александра был только сэм мужчина мерил пространство спешными шагами прохаживаясь по начищенному до блеска паркету из палисандра вовремя ты мрачно обронил лью при появлении друга я же сказал что успею усмехнулся в ответ картер где хозяин Сэм бросил короткий взгляд на покоящийся на правом запястье Патек Филипп, швейцарского бренда с отделкой из желтого золота. «Думаю, минуты через три будут уже». Множественное число о будущем прибытии. Александр пропустил мимо ушей, решив, что Сэм имеет в виду сопровождающую миллиардера охраны. Его больше занимало другое. Вероники рядом с другом не было. И это от чего то тревожило Картера. «Неужели ее и правды не будет?» Промелькнула в его мыслях с большим облегчением, но уже через секунду совесть дала о себе знать, в порицании, намекая на то, что причина отсутствия девушки, скорее всего, по вине самого Картера. «Сэм, слушай, хотел с тобой поговорить насчет Ники, она...» Начал была Алекс. Входная дверь распахнулась, пуская четверку непомерно высоких широкоплечих телохранителей выделенных компанией Льюиса, встретивших миллиардеров в аэропорту накануне прилета. Следом вошло еще двое. Русских. И тоже охрана. Личная. Уже после них, глядя себе под ноги и сосредоточенно разговаривая по телефону, появился и сам заказчик. Невысокого роста, немного полноватый мужчина в возрасте. Слегка за 50. Был одет в классические серые брюки и белую футболку пола. Пока Алекс рассматривал проглядывающую седину на висках среди коротко остриженных темных волос и очки для зрения в аккуратной оправе серебристого цвета, следом за миллиардером вошла и Вероника, что изрядно удивило Александра. Оказывается, она ближе к заказчику, чем думал Картер. Что еще он не знает, замыкала группу вновь прибывших еще четверо охранников. На этот раз парно разделенных из числа людей самого Алекса и личных телохранителей семьи Вермут. Только разочарование мелькнуло в его душе, но тут же была безжалостно раздавлена. Смешивать работу и личную жизнь запрещено. Первое правило Алекса. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Сэм. Голубые глаза Льюиса так и сверкали восхищением женской красотой. «Хорошо слюни еще не пустил!» — мысленно скривился Картер заметив мгновенную реакцию друга на девушку. «Добрый», — ответила равнодушно Ники. На ней красовалось черное платье-футляр в стиле Коко Шанель и черные лакированные туфли на очень высоком каблуке. Сегодня, благодаря большому количеству макияжа, выделяющему черными дымчатыми оттенками глаза и собранными наверх в валик, закрепленным на шпильке волосам, она казалась Картеру старше и еще более холодной и отстраненной чем в первую их встречу. Теперь, ко всему прочему, прибавилось высокомерие. «Убийственные шпильки!» — мелькнула в голове Алекса мысль, навеянная воспоминаниями о некоторых из многочисленных подружек на одну ночь. «Господа!» Оборвав разговор по телефону, обратился к своим гостям Григорий. Мужчина прошел до дивана, обитого бархатом, и присел, отложив золотистую верту на стеклянный столик поблизости. Вальяжно откинувшись на спинку, Он прошелся изучающим взглядом по присутствующим. Точнее, конкретно по Александру. Подобный взгляд был прекрасно знаком Картеру. Так Гиена смотрит на свою жертву, прежде чем сожрать ее. Уже беспомощную, потому что мертвую. От неприятных ассоциаций Алекс мысленно скривился, но внешне с достоинством выдержал пытливо сверлящий взгляд карри глаз. Как говорится, музыку заказывает тот, кто платит. Оплатил Григорий Вермут более чем щедро. «Насколько мы успели усвоить, помимо охранных услуг, уже предоставленных вам SL Protection Service, вы желаете, чтобы мы нашли одного конкретного человека и доставили его в целости и сохранности вам на дальнейшее личное усмотрение, без лишнего шума и огласки», – завел беседу Сэм. «Но вы так и не объяснили нам, что это за человек и в чем особенность работы». — Верно, — задумчиво отозвался Григорий, продолжая смотреть сугубо на Картера. Но приступать к объяснениям или давать ответы не спешил. — Александр, вы ведь уже знакомы с моей дочерью? Мужчина мягко улыбнулся, оборачиваясь к стоящей за спиной девушке. Его взгляд впервые за все время, что Алекс наблюдал за Григорием, наполнился искренним теплом. — Твоя мать! Осознание накрыло Картера волной, сравнимой с цунами способны безжалостно сокрушать на своем пути целые континенты. Теперь стало понятно неадекватное поведение Сэма и манера общения Ники, как и то, что сам Алекс полнейший идиот. Все, что он успел себе представить насчет девушки, оказалось полнейшим бредом. Зато теперь стало ясно, почему не удалось раздобыть информацию о ней так быстро, как хотелось. Всем известно, что семья Вермут вела довольно затворнический образ жизни. И единственное, что подлежало огласке – официальный бизнес. Остальное же активно уничтожалось и стиралось в кратчайшие сроки, если попадало под огласку. Но почему она сама не сказала ему об этом? Мысли лихорадочным потоком проносились в голове Картера. Но он старательно делал вид, что его совсем не тронула последняя новость. Держать лицо было довольно трудно. Особенно если учесть, что стоящая напротив Шатенко – Едва ли сдерживала в себе некое ощущение торжества, словно она только что выиграла какой-то приз. Нехорошее предчувствие, что этим призом был именно Александр, не покидало мужчину. От этого становилось еще хуже. Он и сам не понял, как проиграл первый раунд в их недолгом знакомстве. То, что дальше будет только хуже, так было ясно, как день. И это снова злило мужчину. Еще больше, чем прежде. «Да, знаком», — наконец нашелся со словами Картер. «Сэм познакомил нас позавчера, и, чтобы перевести не очень приятную тему в другое направление, добавил. Хотелось бы уже перейти к более конкретному предмету нашей с вами сделки, Григорий Алексеевич. Чем быстрее я получу информацию для отправной точки в деле, тем быстрее вы получите результат». Лицо девушки, не сводящее с Алекса пристального взгляда, озарила едва заметная усмешка исполненная издевки. Конечно, Вероника Вермут не смогла удержаться, потому что прекрасно понимала, что сейчас испытывает Картер. Более того, она целые сутки ждала, когда сможет насладиться замешательством, как только он поймет, насколько сильно попал. Хотя он все равно и представить себе не мог, на что подписывался в настоящий момент. Осознание контроля над ситуацией грело девичью душу. Впервые за пять лет Вероника чувствовала, что жизнь вновь играла хоть какими-то красками. Пусть это и не самые приятные эмоции. Все лучше, чем непроходимая пелена ненависти и безысходности, которая так и не отпустила разбитое сердце, терзая душу и мучая разум. «В таком случае, думаю, что вы не будете возражать, если Вероника введет вас в курс дела самостоятельно», — ответил Вермут. «У меня еще много дел на сегодня» которые не хотелось бы тратить на бесполезное. Мужчина поднялся с дивана, давая понять, что беседа окончена. Сэм понятливо кивнул, не забыв проявить вежливость и в этот раз прощаясь, после чего Григорий вновь принялся за телефонные переговоры, покидая номер люкс в сопровождении охраны из числа тех, что была выделена компанией Льюиса. Картер остался стоять на месте, не понимая, почему миллиардер готов платить за предельную сумму за дело который не желал афишировать и при этом назвал бесполезной траты своего времени. Вероника натянута улыбнулась, жестом приглашая следовать за ней, и направилась в сторону смежного помещения, именуемого кабинетом. Александру ничего не осталось, как последовать за ней, памятуя о том, что дальнейшая информация будет предназначена для него одного. Массивная лакированная дверь, украшенная вставками из латуни, захлопнула за спиной Александра, оставляя его и Веронику в кабинете наедине. Девушка обошла рабочий стол и уселась в кресло. Через секунду дизайнерские лаковые туфли сиротливо валялись на ореховом паркете отдельно от хозяйки, чему она непременно была рада, судя по выдоху, полному облегчению. Сцепив руки в замок и подняв их над головой, девушка медленно потянулась, сделав глубокий вдох. — Чёртовы наряды! подобно камере пыток! — бесстрастно пояснила она. Картер слегка поморщился, испытав укол ревности, вызванное осознанием того, что вырядилась дочка-миллиардера и явно не для него. Распозволила себе избавиться от части гардероба без зазрения совести, как только осталась вне компании Льюиса и отца. «Интересно, если не для Алекса, тогда для кого?» «Так что за человек, которого я должен найти?» Сухо поинтересовался брюнет. Мужчина уселся в кресло обтянутой серой кожей напротив Вероники, и старательно делал вид, что его занимает только официальный повод для визита. «Сначала вы должны подписать договор о неразглашении», не спешила приступать к теме основной беседы девушка. Шатенко поставила указательный палец на лист бумаги, лежащий перед ней на столе, и медленно сдвинула документ в сторону Картера, давая ему возможность разглядеть содержимое. «Договор о конфиденциальности и неразглашении информации», «Уже подписан между твоим отцом и ЭЛС Протекшн Сервис», осознав, что именно перед ним лежит, удивился Алекс. «К чему дублировать и без того уже прописанную и подписанную часть сделки?» «Меня не интересует, что подписано между Вермутом и Льюисом», холдно отреагировала Вероника. «Меня интересуют только наши личные гарантии». Девушка сидела идеально ровно, горделиво расправив плечи и вытянув шею, чуть приподняв подбородок Взгляд серых глаз пристально и задумчиво смотрел прямо на Картера. Ярко выраженный вызов читался так ясно, что создавалось впечатление, будто каждый нерв был напряжен до предела. Словно она опасалась, что Александр сейчас откажет. Так и было на самом деле, только Картер это расценил по-другому. Решил, что это ее новый очередной пунктик в попытке испытать Алекса на прочность, как она уже сделала накануне. Зачем провоцировала? если без того выясняется что она будет участвовать в процессе работы на равных с алекссом условиях если не выше или не провоцировала а картер сам во всем виноват хорошо я подпишу не отводя взгляда от девушки ответил александр немедля с исполнением брюнет поднял со стола лежащую рядом ручку и так и несмотря на договор а только лишь на девушку поставил подпись по памяти в требуемом месте очередной облегченный выдох со стороны вероники В который раз удивил Алекса и заставил задуматься о том, что переосмысление поведения девушки несколько минут назад вновь не вписывалось в ее новую линию поведения. И это снова злило Картера. Да когда-нибудь она уже будет вести себя по-настоящему? Искренне, а не играя в какую-то странную игру, значение которой мужчине до сих пор не было понятно. Хотя он точно знал, что игра определенно имело место быть. Слишком много лицемерия – скрывающегося за холодной отстраненностью девушки, он чувствовал. В каждом жесте, в каждом произнесенном слове. То, что настоящая, он еще не видел ее, безоговорочно. Желание содрать все эти слои, за которыми скрывается настоящая Вероника, стало таким непреодолимым, что он даже ни на секунду не задумывался о том, что не прочитал ни одного пункта из тех, что подписал. Цена не имела значения, только цель которую поставил перед собой. Разгадать, что же скрывает взгляд этих серых глаз, продолжающий смотреть на него, словно зная то, чего Алексу будет неведомо никогда. Ведь их хозяйка так и продолжала молчать, даже теперь, когда бумага подписана. — Так и будем сидеть, любуясь друг другом? — любезно поинтересовался Алекс. Девушка вздрогнула и покраснела. — Неожиданно! — мысленно восторжествовал Картер. Дальнейшая стратегия поведения вырисовывалась сама собой. Он нашел ниточку, за которую стоило дергать, чтобы вывести девушку из себя и заставить потерять контроль. Хотя бы ненадолго, на первое время. А там, может, и больше. — С чего это вы взяли, что я на вас? Вероника смущенно отвела взгляд. — Так смотрю на вас, — пробормотала, поднимаясь с места. Шатенка обошла кресло, в котором сидела и быстрым движением пальцев набрала пятизначную комбинацию на замке вмонтированного в стену сейфа, доставая содержимое. Двенадцать, на первый взгляд герметично упакованных прозрачных пакетиков, легли на стол, а Александр озадаченно уставился на них. «Что это?» – машинально поинтересовался он. Мужчина не ожидал, что дело примет подобный оборот, ведь внутри каждой упаковки значилось не что иное, как угроза. 12 черных скорпионов в около 4 дюймов медленно копошились, пытаясь преодолеть прозрачную полимерную пленку. Через три недели Вермут Корпорейшн официально подпишет договор о транснациональном поглощении некоторых предприятий на территории Соединенных Штатов лос анджелес Вежливо пояснила Вероника. Два дня назад некоторые из участников сделки получили вот это. Девушка указала на ползающих по столу представителей ядовитого тропического вида отряда членистоногих. К инциденту также прилагалось послание. Оно было выжжено над их постелью. Тронув сенсор расположенного на столе ноутбука, девушка развернула экран к Александру. «К искуплению ведет много дорог. Я укажу тебе одну из них», — процитировала она надпись на развернутой в полноэкранный режим фотографии. «Занятно», — хмыгнул Алекс, рассматривая фото. «С чего вы взяли, что угроза будет исполнена?» Взгляд серых глаз окатил Картера волной презрения, намекая, что девушка была лучшего мнения о его умственных способностях. Мужчина же невозмутимо ожидал пояснений, лениво вытянувшись с кресла и сцепив руки в замок. Ему все больше и больше нравились неожиданные проявления эмоций Вермут-младшей. Один из двенадцати в настоящее время уже загибается в приступе лихорадки, неизвестного происхождения, симптомы которой не подлежат на данное время идентификации в сравнении с большинством известных токсинов, пояснила Вероника. По прогнозам врачей, ему осталось чуть более двадцати часов. Александр помрачнел. Остальные? Пока что в порядке. Вероника потянулась к верхнему ящику стола и достала стопку тонких папок черного цвета бросив их на столешницу. Картер открыл каждую по очереди. Внутри содержались данные по объектам начавшейся травли. Личные данные, психологический портрет, деятельность, которой занят человек, место жительства и нынешнее местонахождение. Причем ни одно из них не значилось на территории Лос-Анджелеса. Стандартный набор. Всего 11 папок, из чего Александр сделал вывод, который тут же обозначил вслух. «Двенадцатый Скорпион предназначен для твоего отца?» «Да», — ровным тоном ответила Вероника. «Так и есть. Собственно, поэтому вы и должны найти человека, отправившего это послание до того, когда идет очередь до Григория Вермута». «Жизнь остальных не приоритет?» — озвучил и без того понятную истину Александр. Легкая улыбка тронула лицо девушки, и она не выражала ровным счетом ничего. не приоритет согласилась Ника. Кроме того, отец настаивает на том, чтобы вы не вмешивались. Это позволит приблизиться к объекту поиска, если он успеет где-то оплошать в процессе. От вас требуется только розыск и никакой сторонней оперативной деятельности. Картер невольно усмехнулся с мыслью о том, что каждый в этом мире думал только о себе. Собственно, как и он сам. Пусть перешлю данные мне в офис, мои ребята разберутся с рутиной, а я тем временем займусь посланиями. Хочу осмотреть все сам, не дистанционно. И было бы неплохо, если бы твой отец предупредил о том, что я приеду. Начну с того, болезного. Оставить скорпионы и разукрасить стену паяльником может каждый. А вот травануть миллионера больше суеты. Может, след еще не сильно остыл. Да и судя по смысловой нагрузке сообщения и отсутствию временного интервала, несмотря на географическую разницу в территории, сообщения доставляли сторонние личности, а вот исполнением угрозы, думаю, убийца захочет заняться лично. Ответом Картеру послужила ехидная ухмылка. «Мой визит не нуждается в предупреждении, Александр. Или вы забыли основное условие нашей с вами сделки?» Мужчина скривился при упоминании о том, что должен таскать за собой балласт, тем более, когда время и без того поджимало. «До Вермонта чуть больше трехсот миль». Если выйдем сейчас, то успеем еще до вечера. Картер бросил скользящий взгляд по валящемуся на паркете лакированным туфлям. Так поедешь? Или туфли сменишь?» Вероника скривилась, глядя на обувь, после чего тяжело вздохнула. «Боюсь, поездку в вермонт придется отложить, мистер Картер. Через два с половиной часа отец устраивает мероприятие на яхте кабана, на котором будут присутствовать важные гости, в том числе и те десять, что еще живы. Девушка порылась в бумагах, лежащих на столе по правую сторону от нее, и достала тесненное позолотое приглашение. — Вы тоже приглашены, Александр, и отказ не принимается. Развлекательные вечера Картер не любил, но когда заказчик требовал, выбора не оставалось. — Хорошо, мисс Вермут, — предельно официально ответил Александр. — Раз вы так настаиваете, обязательно буду. Мужчина поднялся с места, разворачиваясь в сторону выхода. И раз уж так сложились обстоятельства, не забудьте взять пару сменных туфель. Поездка в Вермонт переносится, но не откладывается. Он сделал пару шагов и замер у порога. Хотя можешь пойти босиком. С удовольствием возьму тебя на ручки в случае необходимости. И пока Ника в полном недоумении открывала и закрывала рот, не в силах найтись с ответом. Алекс вышел из кабинета, так и не оглянувшись. Ему не нужно было смотреть на нее чтобы понять, что та реакция, которую он спровоцировал, наступила в полной мере.